Рассказ старшего сержанта Николая Лаврова, записанный с его слов Ольгой. 14 лет в пожарной охране. На такого пожара не видел и, надеюсь, не увижу. Ну, склады там горят, цех или даже дом жилой. Там людей спасать нужно считанных. Про склады или цех говорить нечего. А в доме что сгорит? Ну, квартира другая, редко больше». Вполне нам по силам тот пожар довольно быстро задавить. А тут что было? Людей, сотни, живых людей. Шесть лет прошло, а помню, будто вчера, как на шторах висели. Ладно, не о тебе речь, про себя ты сама лучше знаешь. Было так. Лейтенант поставил задачу на козырек. Я и сержант Лиховец побежали через центральный вход на четвертый этаж. Разбили оконный проем, вышли на козырек и на веревке подняли трехколенку. Тут же стали работать на пятой и шестой этажи. Опять Коморозов и Дима Карпов таким же макаром притащили на козырек три штурмовки, но ты знаешь, четырехметровой лестницы с крюком и зубьями на нем. Чтоб не скользило. «Обстановка? Погоди про обстановку. Я тебе про одну логическую задачу расскажу». «Помнишь историю с полигоном? Я еще совсем молодой был. Кажухов нас с дедом взял, только дед находился в танке, а я наверху. Но речь не об этом. Когда потушили, Кажухов привез нас к себе домой чайку попить. Разговор пошел, и тогда еще был жив батя Кажухова, тоже бывший пожарный, а в молодости моряк, матросом плавал. Вот он и задал нам такую задачу — тонут два человека — «Академик и вахтер, а ты на шлюпке, и она только одного из них выдержит. Но у кого спасать?» Спросил и хитро на нас поглядывает. Разгорелся спор, я говорю, академика спасать нужно. Пользы от него больше. А дед, вахтер, думаешь, меньше жить хочет? Ну, я уклончиво, с вами не разберешься. А Кожухов улыбается, знает батин ответ. Разберешься. Батя трахнул кулаком по столу. «Сам вылезай, прыгай в море, а людей спасай!» Вот примерно такая и здесь была обстановка, что не знаешь, кого спасать первым. Чуть не в каждом окне люди, и каждый только на тебя надеется. Раздумывать некогда, я полез на седьмое, где одна женщина на шторе висела, а другая с подоконника ноги свесила и кричит. «Снял я их, а потом... как снял? Обыкновенно. Сначала одну, потом другую. Подробности тебе». Сначала со шторы. Она руками намертво в ту тряпку вцепилась. Я одной рукой ее за талию, а другой штору осколком стекла перерезал. Трехколенка широкая, почти полметра. Так что я ту женщину... она, слава богу, худенькая была... Легко на ступеньку поставил, а дальше она с помощью Саньки Лиховца спускалась. За ней потом снял вторую. Нет, ни той, ни другой фамилии не знаю. Вторая средних лет покрупнее, лицо от дыма черное, родной муж не узнает. Плохо ее снимал, боялась. А между тем двери из комнаты в коридор совсем прогорела, шкафы бумаги занялись, температурка. «Давай, говорю, милая, быстрее, нам с тобой здесь делать нечего». «Дрожит вся, трясется, но жить хочется». Поставила ногу на ступеньку, а снизу Санька. ставь, говорит, — другую, не бойся, я держу». И так она спускалась. Он ее ноги переставлял со ступеньки на ступеньку. А пока он спускал, я подтянул на веревке штурмовку, закинул ее на восьмой, и оттуда еще снял одного. Потом еще штурмовки принесли и стали спасать с верхних этажей. Технология здесь простая. Залезаешь по трех коленки на шестой этаж, тебе подают штурмовку, цепляешь ее за подоконник седьмого этажа, залезаешь, ну, остальное вроде бы должно быть ясно. Дело техники, как говорят в футболе. «Нет, тушили мы потом. Сначала только спасали». «Сколько? Точно скажу». Шестнадцать человек. Это мы потом, когда вместе собрались, подсчитали. А больше ничего интересного ей Богу не пытай. Что знал, то сказал.